Глава 12. 10 минут до полудня. Она пойдет туда. Не сможет остановить, так просто придет, чтобы быть рядом. Хотя нет. Она попробует помешать, а там будь что будет. Магия отозвалась слабым покалыванием на кончиках пальцев. Был бы у нее полный резерв. Взглянув на часы последний раз, Диана развернулась на каблуках и решительно пошла к выходу. И будь что будет пальцы на ручке двери, рывок на себя? «Вы никуда не пойдете. холодно заявила оказавшаяся за ее порогом таря и, мало того, пошла на нее, как пастуший пес, загоняющий овец в овчарню. А Диана так растерялась от такого самоуправства, что действительно попятилась и ей и позволила. Да, именно, что загнать себя обратно в комнату. Щелкнул дверной замок, запираясь. Деша шалила моргнула. А обнаглевшая экономка не только закрыла дверь изнутри, но еще и привалилась к полотну спиной для верности. Сложила руки на груди и уставилась на Диану непробиваемым взглядом. «Вы никуда не пойдете", припечатала, как отрезала. «Нет, это просто какой-то сюр!» «Вы сошли с ума?» — мягко поинтересовалась Диана. Женщина-мышь качнула головой. Но шишка на ее макушке была затянута так туго, что даже от резкого движения из зализанной прически не выбилось ни одного волоска. Вы никуда не пойдете, повторила снова. В ближайший час так точно. Уди вырвался нервный смешок. Чертова слив, да да они все тут чокнутые. Бросила взгляд на настенные часы, пять минут до полудня. Еще немного и будет поздно. «Так, ну, хватит», — Раздраженно произнесла она и шагнула к двери. Коснулась ручки, находящейся примёхонько под локтем обезумевшей экономки. «Немедленно отойдите и дайте мне пройти», — повысила голос. Но добилась лишь очередного упрямого взгляда. «Вы никуда не пойдете! как заклинание повторила Тария. Иди уже открыла было рот, чтобы опять возмутиться. Да так и захлопнула, потому что экономка продолжила. Если Марка для вас хоть что-то, значит, вы никуда не пойдете. Сердце пропустило удар и забилось с удвоенной силой. Пальцы соскользнули с дверной ручки, и Диана отступила. Это он попросил меня не приходить. Жадно заглянула экономки в лицо. Вы с ним говорили? Она же спрашивала, с утром спрашивала. Ей сказали, что к Марка никого не пускают. Однако Тария отрицательно покачала головой. Тогда Ди уже ровным счетом ничего не понимала, в отчаянии посмотрела на часы. Увидела, что осталось две минуты до назначенного времени и рванулась к двери. Допустите «Да же вы! Попыталась силой сдвинуть с пути упрямую экономку, но та только шире расставила ноги для упора и раскинула руки в стороны, загораживая проход. Не пущу. Глаза у женщины в этот момент были воистину дикие. «Не пущу, не пущу, не пущу! Вы ничего не сможете сделать. А каково ему будет терпеть это унижение на ваших глазах, подумали?» И Диана, уже всерьез собирающаяся не просто толкать неизгибаемую экономку, но и приложить со всей силы, замерла, где стояла. «Вы...» — начала я оборвалась, не нашла слов. «Думаете, только вам не все равно». Лицо Тарии перекосило от злости и горечи. «Марка мне как родной. И если единственное, чем я могу ему помочь, это не выпускать вас из этой комнаты. Я это сделаю. Чего бы мне это ни стоило?» Диана медленно, понимающе кивнула и бессильно посмотрела на часы. Полдень наступил. Ди сидела прямо на полу, опершись спиной о кровать, подтянула колени к груди и бездумно крутила браслет на своем запястье. Громко тикали часы, отсчитывая минуты. Не тик-так, тик-так, как любит описывать писатель фантазер, а так. И еще через удар сердца. Так, словно молотом по оголенным нервам. Вы всю жизнь прожили в сливде. Чтобы заглушить это проклятое таканье, спросила Диана, не поднимая глаз. В комнате все равно больше никого не было, так что ясное дело, к кому она обращалась. Тари, очевидно, уставшая подпирать дверь, тихо закрехтела переставляя ноги, чтобы немного изменить точку опоры. «Иди безразлично», — качнула головой. «Возьмите себе стул, я никуда уже не побегу». Экономка ответила недоверчивым молчанием, а затем раздались негромкие осторожные шаги. Потом звук соприкосновения ножек стула с полом. Видимо, она переставила его к двери, чтобы такие не покидать свой пост. Диана не поднимала головы и не стала проверять свою догадку только крутила браслет вправо и влево, вправо и влево, перебирая камни. «Да, я здесь родилась», — ответила Тария. «У свободных?» «У рабов». На самом деле Ди спросила о свободе скорее с иронией. «Ну а как иначе, если тут каждый второй оказывается рабом?» «Но второй же не первый». Она шарашенно подняла голову, экономка ответила искривлением губ. Тут нет свободных леди Дилавер. Вы разве еще не поняли? Диана качнула головой. Похоже, что нет. Ты правда не поняла. Расскажите, как так вышло. Тарес смирила ее недоверчивым взглядом, однако видимо не нашла к чему придраться и пожала плечами. В таком случае, пожалуй, стоит начать с того, что лорд Гарье получил это место в наследство еще в юном возрасте. И тогда это был просто необработанный клочок земли. Клочок? Не поняла Ди, прекрасно знавшая, какая огромная территория относится к Сливде. «Клочок», — подтвердила Тари, «Это стало делом всей жизни лорда Гарье. Он брал суды, покупал соседние участки, если они кому-то принадлежали. Арендовал с последующим выкупом у короля» если земли являлись государственными. Дороги в то время тут были плохие, приезжать сюда из соседних деревень и городков на работы было сложно. Платить достойное жалование для желающих переехать и обустроиться на новом месте тогда лорд Гарье не мог. Младший из девятерых сыновей он не владел ни капиталами, ни другими землями. У него были только имя и неимоверная целеустремленность. Гениальный был человек, великий. Тогда он нашел выход купить за границы рабов. Поняла Диана. Придумал, узнал расценки, выяснил, что это действительно выгодно, и даже получил разрешение короля. Тогда еще Лагуста Третьего. Его величество разрешил? Ужаснулась Ди. «А разве нынешний король что-то сделал, чтобы искоренить рабство в Рионерии окончательно?» — ответила та вопросом на вопрос. «В Рионерии нет рабства, вот и все, Все счастливы и довольны». «Но есть рабы», — мрачно пробормотала Диана, крепче обняв колени и прижавшись к ним щекой. «А рабы есть», — зло хмыкнула Тария. И вряд ли она злилась на Ди, короля, или на кого-то конкретного. Может быть, на несправедливость жизни. Как бы то ни было, поместье стало таким, какое есть именно благодаря рабскому труду. Затолкав без спроса вырвавшиеся эмоции поглубже, продолжила экономка ровным голосом. Потом лорд Гарье женился. Сливда процветала, рабы трудились на полях и в садах, Вот только боги не дали лорду и леди детей, и господин решил, что это в наказание. И раскаялся, не поверила Диана. Тария вопрос проигнорировала. Тогда он принял решение сделать так, чтобы у его рабов была достойная жизнь. Не отпустил, конечно. Но теперь они смогли жить ничем не хуже свободных. Он разрешил им заводить семьи, рожать детей. Имеющих права, подданных Рионерии. Невольники на заграничных рабских рынках, прослышавшие о необычном лорде, бросались ему в ноги и умоляли купить именно их. Иногда он приобретал целые семьи. А жалование он давал не жалование, он давал возможность жить тем, у кого не было на подобную жизнь ни единого шанса. Взгляд Тарии вдруг мечтательно затуманился. «Когда я была маленькой, то думала, что он бог. Лорд Гарье выкупил мою мать из борделя, уже беременной. Не будь его, я и вовсе не родилась бы на свет». Дина хмурилась, глядя на углубившуюся воспоминание экономку. «Но вы родились, и вы свободны. Почему не уехали?» Тария перевела на нее взгляд. «Я уезжала, леди Дилавер». «Меня отправляли учиться». «Но вернулись». «Вернулась», — кивнула та. Иди, показалось, линия ее челюсти стала более жесткой. Моя пожилая мать жила здесь. Я не могла ее бросить. «А Гордисон тоже?» «Именно так, леди Делавер. Тария усмехнулась не без свойственного ей ехидства и качнула головой. Если не ошибаюсь, он родом из Кинории, И он первый и единственный раб, получивший вольную от лорда Гарье. В знак особого доверия и за особые заслуги. «Но тоже не уехал», — констатировала Диана. «А куда?» — голос старей прозвучал жестко. «Где еще он был нужен?» «Где-нибудь», — буркнула Диана, с одной стороны и понимая логику, которую руководствовался Дворецкий но и не желая с ней соглашаться. Экономка ответила весьма красноречивым взглядом, но промолчала. Впрочем, Ди и так поняла ее безмолвный посыл. Не ей, родовитой аристократке, рассуждать, а где-нибудь для бывшего раба. Что было дальше? Поинтересовалась она и даже изменила позу, повернувшись к женщине мыши всем корпусом и подвернув под себя ногу. Дальше... Казалось, Тария удивилась вопросу. Дальше лорд Гарье постарел, и у него испортился не только характер, но и здоровье. Диана понимающе усмехнулась, склонила голову к плечу. И вы перестали считать его божеством? Экономка стрельнула в нее глазами и не ответила. Надо понимать, она могла рассказать о почившем господине немало неприятных историй. Но на подобную откровенность зди была не готова. Впрочем, Диана и сама не рвалась расспрашивать. Потом целители поставили ему смертельный диагноз и обещали, что он проживет не больше года. Сухо продолжила Тария. И тогда он нашел Марку. Вспомнил Ди о том, что ей уже рассказывал Гордис. «Да», — подтвердила мышиная женщина, неожиданно оказавшаяся вовсе не крысой. Уехал в Валенсию и привез этого мальчишку сколько ему было тут же заинтересовалась диана она никогда не спрашивала сколько марка лет 20 «Двадцать, 22 двадцать два, пожала плечом тари на вид совсем птенец тощий как скелет какой-то нескладный леди гарри первая подняла мужа на смех когда тот объявил что этот мальчишка после его смерти займется делами сливды Мол, у него способности, образование, что-то там еще. Экономка махнула рукой, не став продолжать. То есть вы тоже не ожидали, что он справится? Прищурилась Диана, испытав за Марка даже некую гордость. Никто не ожидал. На вечно суровом лице женщины появилась сдержанная, но все же улыбка. Но нет, он не просто справился. Дина хмурилась, не понимая. С тех пор Марко приумножил состояние леди Гарье почти вдвое. Госпожа его очень ценит. «Я вижу», — процедила Диана, отворачиваясь, чтобы сморгнуть злые слезы. «Ценит», — убежденно повторила Тари. «Вы сами убедитесь. Она даст ему время осознать свой поступок и его последствия. И уже завтра велит вызвать к нему целителя». Но Дивидела видела в этом другую причину и это было отнюдь нехорошее отношение. «Просто кому-то надо вести дела», — сказала она. «Надо», — согласилась Стария.